В лаунаде в репризах я использовал материалы, присланные из дома. Отец писал фильетоны о Гитлере, откликался на многие политические события. Этот репертуар он всегда посылал мне. В те дни немало говорилось об открытии ученых по расщеплению атомного ядра. На эту тему мы придумали репризы. Я появлялся на сцене в своем диком костюме с громадным молотком в руках, остановившись, поднимал что-то невидимое с пола и, положив на стул это что-то, Бил по нему молотком. Стул разлетался на куски. Вбегал партнер и спрашивал «Что ты здесь делаешь?» Я отвечал совершенно серьезно «Расщепляю атом». Зал раскалывался от смеха. До сих пор не могу понять, почему так смеялись. «Делали мы такую репризу. Ефим спрашивал меня «Почему наша страна самая богатая и самая сладкая?» Я отвечал «Не знаю». «Наша страна самая богатая», — говорил он, — «потому что у нас есть только один поэт, Демьян Бедный, а наша страна самая сладкая, потому что в ней только один Максим Горький». Тогда я спрашивал Ефима, «А почему наша страна самая умная?» «Не знаю», — отвечал он. Я с торжеством говорил, «Наша страна самая умная потому, что в ней есть только один дурак, и это ты». Пользовалась успехом и такая острота — Я с невинным видом задавал партнеру простую задачу. «У киргиза было шесть верблюдов. Два убежало. Сколько осталось?» «А чего тут думать?» — отвечал Ефим. «Четыре. Нет, пять!» — заявлял я. «Почему пять?» — один вернулся. Солдаты, изголодавшись по зрелищам, по юмору, по всему тому, что когда-то украшало мирную жизнь, смеялись от души. Выступления наши проходили хорошо. Больше всего мне нравилось конферировать и исполнять песенки. Это вообще голубая мечта моего детства — петь в джазе. По решению командования мы выступали в городском театре, сначала для военных, а потом для гражданского населения. В концерте, который мы давали в театре, принимал участие и начальник связи дивизиона старший лейтенант Михаил Факторович. Подружились мы с ним еще во время наступления в Эстонии. Зашли в какой-то заброшенный особняк. В доме все было перевернуто. А в углу стояла запыленная пианино. Факторович прямо засиял от радости. Он сел за инструменты и начал играть. Для меня это все выглядело неожиданным. Довольно сухой человек по натуре. Мой начальник, которому за все время службы я сказал слов пять, вдруг начал играть. От его игры все кругом словно засветилось. Его собственное лицо изменилось. Настроение у нас поднялось. Маленькая глава о большой победе. Наступила весна 45 года. Нас погрузили на платформы и направили в Курляндию. Уже освободили от фашистов Польшу и часть в Словакии. Шли бои на подступах к Берлину. Но большая группировка немецких войск, прижатая к морю, оставалась в Стрибалске. 3 мая мы заняли огневую позицию в районе населенного пункта с романтическим названием Джуксте. Восьмого мая нам сообщили, что утром начнется общее наступление наших войск по всему фронту. Казалось бы, ночь перед боем должна быть тревожной, но мы спали как убитые, потому что весь день строили, копали. В нашей землянке лежали в повалку семь человек. Утром мы почувствовали какие-то удары и толчки. Открыли глаза и видим. По нашим телам, пригнувшись, бегает разведчик Володя Бороздинов с криками а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Мы смотрели на него и думали, уж не свихнулся ли он. Оказывается, Бороздинов кричал «Ура!» Он первым узнал от дежурного телефониста о том, что подписан акт о капитуляции фашистских войск. Так пришла победа. У всех проснувшихся был одновременно радостный и растерянный вид. Никто не знал, как и чем выразить счастье. В воздух стреляли из автоматов, пистолетов, винтовок, пускали ракеты. Все небо искрилось от трассирующих пуль. Хотелось выпить, но ни водки, ни спирта нигде никто достать не смог. Недалеко от нас стоял полуразвалившийся сарай, поджечь его. Многим это решение пришло одновременно. Мы подожгли сарай и прыгали вокруг него, как сумасшедшие. Прыгали, возбужденные от радости. В журнале боевых действий появилась запись. Объявлено окончание военных действий. День победы. Войска противника капитулировали. Вечером по случаю окончания военных действий произведен салют из четырех орудий, восемь залпов, расход, 32 снаряда, 9 мая 1945 года.